Пулей буравит зеркальный пол, острые иглы вонзаются в мое тело. Я палю наугад в один из балкончиков, понимая, что лишь один из них настоящий, а все остальные отражения — огненный смерч. Зеркальный зал заволакивает дымом. Гремят выстрелы, меня ранят в правую руку. Я дергаюсь от боли, перебрасываю тяжеленную трубу гранатомета на левое плечо. Нет даже времени на выход из виртуальности, и неудачник бросается обратно. Мы стоим плечо к плечу, стреляя в проклятые зеркала, и те разлетаются с насмешливым звоном. Меня ранит еще раз. Я кричу, но продолжаю стрелять последние гранаты тоже не находит цели. Я кидаю гранатомет вверх. В один из трех уцелевших балкончиков попадаю. Стекло. Сдергиваю плазмоган и делаю непростой выбор между двумя последними целями. Неправильный выбор. Синяя огненная плеть хлещет в мутнеющие зеркала. Энерго-ячейка пуста. Один из монстров мертв, то ли его зацепило, Разрядом то ли изрезал осколками зеркал, но второй продолжает стрелять. Его винтовка нацелена в меня, он нажимает на спуск. Неудачник заслоняет меня собой. В него входит целая очередь, и он оседает. Монстр перезаряжает винтовку ловко, сноровисто, а я стою, оцепенев, не в силах осознать случившееся. Да нечем мне ответить, нечем стрелять. Выстрел бьет над самым плечом, оглушая. Огненный шар полыхает на балкончике, сжигает от монстра, выплескивая цепкие плети разрядов во все стороны, пытаясь найти еще какую-нибудь цель. бев 9000 девять а оружие, которое я так не смог раздобыть в своем торопливом беге по уровню. Я даже не смотрю, кто стрелял. Наклоняюсь к неудачнику. Его лицо кровавая маска, грудь разворочена пулями, но он все еще жив. Пять прощальных секунд, дарованных игрой. «Отражение!» — шепчет он. Я стираю ладонью кровь с его лица, поднимаюсь. За мной стоит рослый мужчина в полном броневом костюме, увешанный оружием, как новогодняя елка, игрушками. Лицо его сухо и спокойно, дыхательный фильтр стянут на подбородок. — Трудно убивать эскорт гвардейцев, принца пришельцев, — говорит он. Голос тих, но под сдержанностью чувствуются кипящие эмоции. «Ты давишь, — Ты дай вершепчуя это тоже на человека, который следил за нами гиганта в броне, не похож. Анатоль, он кивает, и я вспоминаю о правилах вежливости из кодекса дайверов. Леонид, представляюсь я. Дайвер лабиринта кивает, закидывает громоздкий BFG-9000 на плечо. Наверное, мы встречались на какой-нибудь сходке. Просто он был в другом теле, впрочем, как и я. Анатолий подходит к телу неудачника, смотрит ему в лицо, кивает, как всегда. Он легонько пинает его ногой, словно убеждая, что неудачник и впрямь мертв. И тогда я бью его по лицу, бью так сильно, что Анатолий отлетает к стене.